Эд Макбейн, «Цена сомнения», перевод с английского, «Москва», «Центр полиграф», 1994 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Когда он проснулся, окна были покрыты инеем, и в комнате стоял лютый холод он не мог сразу сообразить, где он. Зимой по утрам в его спальне тоже всегда холодно, но это была не его спальня. Лишь через несколько секунд он вспомнил, что находится в городе, встал с кровати и быстро прошел по деревянному полу к креслу, у которого разделся вчера вечером. Обстановка в комнате была спартанской, у одной стены кровать, у противоположный сервант и еще два кресла с прямой спинкой, на которой вчера он повесил одежду, и глубокое мягкое у окна, задернутого шторой. В углу была пристроена раковина, но туалет находился в коридоре. Он сел в кресло, чтобы завязать шнурки на ботинках, потом подошел к раковине и стал умываться. Он весил 210 фунтов, рост почти два метра. Огромный мужчина, И руки у него были огромные, коричневые и обветренные, мозолистые, как у фермера. Он намылил лицо, затем стал горстями плескать холодную воду на высокий лоб, массивный нос, подбородок, словно вырубленный из гранита, на высокие скулы. Смыл мыло, открыл глаза и взглянул на себя в зеркало. Потом взял полотенце, вытер лицо и руки. Сегодня решил он, нужно пойти в полицию. Боже, как холодно в этой комнате. Интересно, который час. Он подошел к креслу, надел и застегнул рубашку, просунул под истрепанный воротник галстук, не завязывая его, оставив висеть концы на груди, надел теплый твидовый пиджак и стал хлопать себя по бокам, чтобы немного согреться. Затем подошел к окну, отодвинул пожелтевшую кружевную занавеску и посмотрел вниз, мимо вывески меблированные комнаты, на улицу двумя этажами ниже, пытаясь определить время по количеству прохожих. Улица была пуста. Он знал, что ему нужно идти в полицию, но не хотелось врываться туда в шесть утра. Впрочем, сейчас, наверное, уже больше. Ведь если было только шесть... На улице все еще было бы темно, правда? А никого нет, потому что холодно. Вот и все. Он ничуть не удивится, если окажется, что уже девять часов, а может и все десять. Он опустил занавеску, подошел к шкафу и открыл его. Там на полу лежал маленький и очень старый чемодан. Этот чемодан принадлежал его матери. На нем красовалась желто-зеленая наклейка, полукругом было написано «Ниагарские водопады», а в середине изображались эти самые водопады. Мать ездила туда на свой медовый месяц, сразу же после свадьбы. Свой единственный чемодан она давала старшему сыну всякий раз, когда тот уезжал в город, продавать деревянную посуду. Обычно это бывало три или четыре раза в год и вот впервые он приехал сюда в феврале. И тут он вспомнил, что сегодня Валентинов день. Надо не забыть послать матери открытку. Он достал из шкафа теплое зеленое пальто, он всегда надевал его при поездках в город зимой, и положил его на кровать. Затем подошел к серванту, собрал мелочь, Сунул в правый карман пиджака, взял бумажник, заглянул в него и достал деньги, полученные вчера, за проданную посуду. Он снова пересчитал деньги — ровно 122 доллара. Положил их обратно в бумажник, вернулся к кровати, взял пальто и натянул его на свои массивные плечи. Застегнул пальто, подошел к умывальнику и посмотрел на себя в зеркало. Все в порядке. Не хочется, чтобы полицейские, когда он войдет в участок, приняли его за бродягу. Правда, он не знал, где находится полицейский участок. Придется спросить хозяйку дома. Только как вот ее зовут? Если она уже проснулась, конечно. Кроме того, он испытывал голод. Прежде чем идти в полицию, нужно позавтракать. Может быть, следует уложить вещи, подумал он, или сделать это потом? Пожалуй, потом. А вот деньги матери нужно выслать, не откладывая. Из-за этих 122 долларов им пришлось немало потрудиться, и нужно, чтобы их хватило до следующего приезда в город, ведь это будет в апреле или мае. Впрочем, приедет его брат. Да, вещи можно уложить позже. Он вышел из комнаты запер дверь и спустился по лестнице на первый этаж линолеум на ступеньках был старым и местами протерся он обратил на это внимание когда снимал у хозяйки комнату двумя сутками раньше однако он решил поселиться в этом районе потому что жилье здесь стоит гораздо дешевле так что он не станет жаловаться на протертый линолеум черт с ним главное что постель достаточно удобно и в ней никто не ползает в конце концов он платит всего 4 доллара в сутки. Трудно найти комнату дешевле, если, конечно, ты не согласен поселиться в трущобах, а ему вовсе не улыбалось жить в компании пьяных бродяг. Квартира хозяйки находилась на первом этаже, в конце коридора. В коридоре приятно пахло чистотой и свежестью. Когда он приехал сюда снять комнату во вторник, она стояла на коленях и скребла пол он сразу понял, что здесь чисто и нет клопов. Это очень важно, когда в кроватях нет клопов. Его мать всегда говорила, не снимай комнату, если в кровати клопы. Он так и не понял, как узнать, есть они или нет, пока не ляжешь спать. А тогда уже слишком поздно, они съедят тебя заживо. Но запах дезинфекции в коридоре, по его мнению, был верным признаком того, что хозяйка следит за чистотой. Она, по-видимому, смазывает чем-то и пружины матраса, ведь именно там заводят склопы. Его мать всегда прочищала пружины зубной щеткой, смоченной в растворе аммиака. Он не знал, при чем тут аммиак. Наверное, его запах убивает все живое, находящееся в матрасе. Время от времени мать обрызгивала матрасы каким-то средством от клопов. Она обожала чистоту. — Как бы это узнать, который час? Он боялся разбудить хозяйку, если еще слишком рано. — Ну что ж, скажет ей, что сегодня уезжает и расплатится за комнату. Он поднял руку и осторожно постучал. — Кто там? Раздался голос хозяйки. — Отлично. Значит, она встала. — Это я, — сказал он. — мистер брум одну минуту мистер брум ответила хозяйка он подождал пока она не подошла к двери где то в здании на верхнем этаже зашумела вода в туалет. дверь открылась доброе утро сказал он доброе утро мистер брум ответила хозяйка догерти вот как ее зовут вспомнил он агнес догерти надеюсь я вас не разбудил миссис догерти сказал он. — Нет, я завтракаю, — ответила хозяйка. Она была маленькой и худой, в халате с выцветшими лимонно-желтыми примулами, волосы накручены на бегуди. Она напоминала ему мать. Та была такой же маленькой. — Только не спрашивай меня, как я смогла родить такого же ребца как ты, — всегда говорила мать. Это действительно забавно, ведь она необыкновенно маленькая и хрупкая. — Вам что-нибудь нужно, мистер Брум? — Видите ли, сегодня я уезжаю, и мне хотелось бы так скоро. — Да, я закончил свои дела, и вот что за дела, мистер Брум. — Заходите, выпейте со мной чашку кофе. — Видите ли, мадам, да заходите же! Снова дружески пригласила его войти эта приятная маленькая леди. — Окей, — согласился он. — Все равно мне нужно рассчитаться с вами за комнату, Он вошел в ее квартиру, и она закрыла за ним дверь. Здесь также пахло чистотой и свежестью, как в коридоре, и был такой же сильный запах недавней дезинфекции. Линолеум в кухне местами протерся так, что проглядывал деревянный пол от драйной набела. Чистая клеенка с узором из морских раковин покрывала кухонный стол. — Садитесь, — пригласила его миссис догерть Какой кофе вы предпочитаете? Обычно, мадам, я пью черный с тремя кусочками сахара. Он усмехнулся и добавил, «Моя мать говорит, что я унаследовал любовь к сладкому от отца. Он погиб в железнодорожной катастрофе, когда мне было всего семь лет». «Как жаль!» — воскликнула миссис догерти поставила перед ним чистую чашку и наполнила ее кофе. Я почти не помню его. А вот и сахар. — сказала она и подвинула к нему сахарницу. Потом села напротив и взяла кусок тоста, от которого откусила в тот момент, когда он постучал в дверь. — Может быть, желаете тост? — спохватилась она. — Нет, спасибо, мадам. — Действительно не хотите? — Видите ли, сейчас приготовлю. Она встала, подошла к стойке рядом с раковиной, достала из овощенной бумаги кусок хлеба и вложила его в тостер. — Может быть, два кусочка? — повернулась она к нему. — Пожалуй, съел бы и два, мадам. — пожал он плечами и улыбнулся. — Не стоит стесняться хорошего аппетита, — заметила хозяйка и положила в тостер еще кусок. — Вы начали рассказывать, зачем приезжаете в город. — Мы продаем здесь наши товары, мадам. — Что за товары? — У нас небольшая мастерская, мы делаем деревянную посуду, брат и я. — где вы живете? в кэрри не слышали о таком городке к сожалению нет Но он совсем маленький из больших городов ближе всех к нам хадлстон ах да хадлстон кивнула догерти там катаются на лыжах если вы любите кататься нет я не катаюсь на лыжах засмеялась миссис догерти поднесла губам чашку сделала глоток и тут же вскочила услышав как щелкнул тостер Принесла тарелку с двумя кусками поджаренного хлеба, придвинула масленку и баночку мармелада. Затем снова села напротив. Он стал намазывать масло на хлеб, а она спросила, что же вы мастерите, мистер Брум? Главным образом, как я сказал, деревянную посуду и еще кое-что. Мебель? Редко. Ну, скамейки, приставные столики и все такое, но совсем немного. В основном делаем миски для салата. Подставки, доски, чтобы резать мясо и хлеб, ну, всякие мелочи. Брат еще занимается резьбой по дереву. — Очень интересно, — отозвалась миссис догерти А потом все это привозите к нам, верно? — Мы продаем товары и в Кэрри, — объяснил он. — Но этого не хватает на жизнь, понимаете? — Летом дело обстоит не так уж плохо. Приезжает немало людей, интересующихся такими вещами. Кое-кто заходит к нам в мастерскую, а зимой в Кэрри главным образом лыжники. К нам они приходят только, когда идет дождь, и нельзя кататься на лыжах. Вот я и стараюсь зимой приезжать к вам раза три-четыре. Он замолчал. Впервые я побывал здесь в феврале. — Вот как! — удивилась хозяйка. — Так уж получилось, мадам ответил он и как вам у нас понравилось слишком холодно засмеялся он откусил кусок тоста затем поднес к губам чашку с кофе и спросил вы не скажете сколько сейчас времени начало девятого судя по всему я проспал заметил он и снова засмеялся спокойный уверенный в себе мужчина может быть спросить у нее где находится полицейский участок — А когда вы обычно встаёте? — поинтересовалась хозяйка. — Дома? Вы имеете в виду в Кэрри? — Да. — Видите ли, моя мать очень рано начинает возиться на кухне, отец работал на железной дороге, его смена начиналась на рассвете, и она привыкла вставать ни свет ни заря, в пять половины шестого. — Понимаете, домик у нас маленький, чуть ли не сарай, так что мы с братом спим в одной комнате и когда мать начинает возиться в кухне а брат вертится сбоку на бок он спит очень чутко приходится тоже вставать ничего не поделаешь он опять засмеялся у вас хороший смех мистер брум искренний заметила миссис догерти у большинства крупных мужчин такой смех вы так считаете да у меня создалось такое впечатление Он подумал, что как раз сейчас можно спросить ее о том, где находится полицейский участок. Но ему не хотелось ее расстраивать, и он снова взял чашку, отпил пару глотков и надкусил второй тост. — Мне хотелось бы оплатить последние сутки, — сказал он. — Я ведь заплатил вам только за одни сутки авансом. — Совершенно верно, — кивнула миссис догерти Он сунул руку в карман за бумажником, но она остановила его. — Ну, допейте сначала кофе, мистер Брум. Деньги никуда не убегут. — Спасибо, мадам, — улыбнулся он. — Сколько вам лет, мистер Брум? — поинтересовалась хозяйка. — Вы не обижаетесь на мой вопрос? — Ничуть, мадам. В мае будет двадцать семь. Двенадцатого мая. — Я так и думал. — А вашему брату? — Двадцать два. Он промолчал. — Завтра Валентина в день, верно? — Мне-то уж точно никто не пришлет никакой открытки. — но это вы напрасно, миссис догерти покачал он головой. — Я, например, собираюсь купить открытку и послать матери. — Вы хороший сын, мистер Брум, — заметила миссис догерти А вот у нас не было детей. И она печально улыбнулась. — Очень сожалею, мадам. Хозяйка молча кивнула. Он допил кофе, достал бумажник и протянул ей пятидолларовую банкноту. — Сейчас принесу сдачу, — сказала она. Он стоял у стола, пока миссис догерти ходила в другую комнату за сумочкой. Он решил не спрашивать ее о том, где находится полицейский участок. Ему не хотелось расстраивать ее, особенно теперь, когда она и без того расстроена. Ведь у нее нет детей, которые могли бы послать ей поздравительную открытку, как он собирается послать своей матери в Валентинов день. Успеет ли мать вовремя получить ее? Наверное, успеет. Если он купит открытку прямо сейчас, еще до того, как отправится в полицейский участок, и тут же опустит в ящик, мать обязательно получит поздравление завтра утром. вот мистер Брум, Миссис Догерти вошла в кухню. Он взял доллар, положил в бумажник и надел пальто. "Когда вы снова приедете в город, надеюсь опять видеть вас у себя", добавила она. "Да, конечно, мадам", ответил он. "Обязательно". "Вы настоящий джентльмен", улыбнулась миссис Догерти. "Спасибо, мадам", смутился он. "В нашем районе", начала миссис Догерти, но замолчала и только покачала головой. — Я вернусь забрать вещь, — предупредил он. — Можете не торопиться. — Видите ли, мне нужно выполнить еще несколько поручений. — Можете не торопиться, — повторила она и проводила его до двери. Закусочная находилась на углу Эйнсли-авеню и Норт-Элевен-стрит. Слева тянулась стойка, у которой стояли желающие перекусить. Остальная часть помещения была отведена под продажу лекарств и разных мелочей. Длинный ряд книг в бумажных обложках с яркими заголовками и увлекательными названиями стоял перед множеством грелок. Рядом с гребешками и шприцами валялись самые разные поздравительные открытки. Он прошел мимо полки с книгами. В глаза бросилась яркая обложка. «Как делать это в самолетах?» и направился к поздравительным открыткам. Их была целая куча, и они были разложены по секциям. В первой поздравляли с днем рождения сына, дочь, мать, отца, брата, сестру, девушку, бабушку и прочих родственников. Он скользнул по ним взглядом, прошел мимо открыток, выражающих сочувствие, поздравляющих с юбилеем, и, наконец, остановился у той, где стояли поздравления с днем святого Валентина, С каждым годом все больше открыток носили шутливый характер. Это ему не слишком нравилось. И главным образом потому, что он не понимал содержащегося в них юмора. Он посмотрел на ряды открыток, посвященных Валентинову дню, и заметил, что они тоже делятся на разделы, подобно тем, что поздравляли с днем рождения. Любимым женам, мужьям, матерям, отцам. Дальше смотреть он не стал и принялся проглядывать те, в которых поздравлялась мать. Он остановился на отлично выполненной открытке с бархатным сердцем посередине и от которого не спадали розовые ленточки, наверху теснение изящными золотыми буквами «Матери». Он взял открытку и стал читать стишок, напечатанный внутри. А то найдешь иногда неплохую открытку, а поздравление никуда не годится. Так что нужно быть внимательным. На этот раз, однако, стихотворение оказалось очень хорошим. Он прочел его раз, другой, третий, испытывая глубокое удовлетворение от вложенных в него чувств. Интересно, сколько может стоить такая роскошная открытка, — подумал он. Она нравилась ему, но тратить слишком много денег не хотелось. За кассой сидела цветная девушка и читала журнал. — Сколько стоит эта открытка? — спросил он девушку. — Сейчас посмотрим, — сказала она, взяла открытку, перевернула и посмотрела на цену. — Семьдесят пять центов, — сообщила девушка и добавила с улыбкой, заметив, что он смутился. — Там есть дешевле, стоит только поискать. — Видите ли, мне понравилось именно это, — объявил он. — Да, хороша, особенно стихотворение. На большинстве открыток стихии просто ужасны. — Действительно написано чистого сердца, — согласилась девушка, прочитав стишок. — Значит, семьдесят пять. Так напечатано на обороте. Видите? Девушка перевернула открытку и указала на буквы и цифры внизу. Видите? XM семьдесят пять, что означает семьдесят пять центов. У девушки были очень длинные ногти. Почему бы просто не пометить? — Семьдесят пять центов, — удивился он. — Представления не имею, — хмыкнула девушка. — Наверное, чтобы напустить таинственность. — Да уж, XM-75 очень таинственно, — улыбнулся он, и девушка улыбнулась ему в ответ. — Ну что ж, покупаю. — Она понравится вашей матери, — заверила его кассирша. — Надеюсь. — Мне понадобятся марки. У вас продаются. а Вон там, в автомате. — Одну минуту. — Да. Я хочу купить еще открытку. — Хорошо. Не пробивайте пока. Я подожду. Но он вернулся к стеллажу, прошел мимо поздравлений матери, жене и любимым, разыскивая раздел «Друзья» или «Знакомые», и нашел его под названием «Разное». Он просмотрел несколько открыток и отыскал простенькую с надписью «Кому-то очень хорошему». «В день святого Валентина». Стихов внутри не оказалось, а было просто напечатано несколько слов. «Будьте счастливы в этот день». Он взял открытку и принес к Кассе. «Вам нравится?» — спросил он цветную девушку. «Для кого она? Для вашей девушки?» «У меня нет девушки». «Ну, рассказывайте», — подмигнула она. «У такого огромного симпатичного парня...» — Честное слово, — покачал он головой, — девушки нет. И тут же понял, что она с ним заигрывает. Тогда для кого же эта открытка? Лукаво поинтересовалась кассирша. — Для хозяйки дома, где я снимаю комнату. — Вы, должно быть, единственный мужчина в городе, который посылает своей хозяйке поздравительную открытку, — засмеялась девушка. — Ну что ж, значит, единственный, — согласился он и засмеялся тоже. У вас должна быть очень красивая хозяйка. — Да, приятная дама. — Наверняка блондинка. — Нет, что вы. Тогда какая, рыжая? Нет, — Нет-нет, она. Или вы предпочитаете темнокожих? — спросила кассирша и посмотрела ему прямо в глаза. Он промолчал. — Так вам нравятся темнокожие девушки? — повторила кассирша. — Да, — ответил он. — Ну, сразу видно. Еле слышно произнесла она. Они помолчали. — Сколько я должен? — спросил он. — Дайте-ка взглянуть, — сказала она и перевернула открытку. — Семьдесят пять и двадцать пять — ровно доллар. Он достал бумажник, протянул банкнот. — Вы говорили, вам нужны почтовые марки? — Да. — А у вас есть мелочь для автомат? — По-моему, есть. — Автомат там. — Кивнула она в сторону автомата, продающего марки. Потом нажала на кнопку, раздался звонок, и банкнота скользнула в ящик. Девушка достала из-под прилавка бумажный конвертик. «Вы живете поблизости?» «Нет». Она следила за тем, как он опускал в автомат монеты, как потянул за ручку. «Приехали откуда-то?» «Да. Откуда же?» «Из Кэрри. Знаете где это?» «Нет? — Недалеко от Хадлистона. Вы катаетесь на лыжах? — Я? — рассмеялась девушка. Он лизнул языком марки, приклеил по одной на угол каждого конверта. — У вас есть ручка? — спросил он. — Конечно. Девушка протянула ему ручку, лежавшую рядом с кассовым аппаратом. — Вы когда-нибудь видели темнокожую катающуюся на лыжах? — А я и сам никогда не катался, так что не знаю ответил он. — Ну, может, найдутся одна или две, — улыбнулась она. — Во всех Соединенных Штатах должно же быть хоть несколько цветных девушек, катающихся на лыжах, как вы считаете? — Пожалуй. — Но я ни с одной такой не знакома. — Я тоже. Девушка посмотрела на конверт, когда он надписывал адрес. — Кто такая Дороти Брум? — спросила она. — Моя мать. — А вас как зовут? — Роджер Брум. — Меня Амелия, — сказала она. — Привет, Амелия. — Амелия Перес. Она сделала паузу. — Мой отец испанец. — Очень хорошо, Амелия. Он посмотрел на нее, улыбнулся и начал надписывать второй конверт. — Это хозяйки дома, в котором ты снимаешь комнату, верно, Роджер? — Да. — Миссис Агнеса догерти прочитала Амелия, и снова улыбнулась, ну и хозяйка. «Но она и в самом деле сдает меблированные комнаты», — сказал Роджер. «Ну-ну». «Вот и все», — улыбнулся Роджер. «С этим покончено». «Почтовый ящик там», — показала амели «Спасибо». «Какое-то мгновение они смотрели друг на друга». «Ну, ладно», — пожал он плечами. «Пока». «Пока, Роджер», — ответила она тогда он уже отвернулся. Выходя из закусочной, он зашел в телефонную будку и открыл справочник, нашел раздел «Полиция», потом в разделе «Городские» отыскал полицейские участки. Он водил пальцем по названиям «вытрезвители», «проверка опасных предметов», «центральная автобаза», «портовый участок», «отделы проследования убийств», «отделы по борьбе с наркотиками», транспортная полиция Где же просто участки, наблюдающие за порядком в городе? Как быть человеку, если он просто хочет обратиться к полицейскому? Роджер закрыл справочник и вернулся к Кассе. Амелия подняла голову. — Привет, — сказала она. — Забыл что-нибудь? — Я должен встретиться у полицейского участка с приятелем, — объяснил Роджер. — Но не знаю, где он находится. — Иди через парк. — стала объяснять девушка. — Потом по Гровер-авеню и увидишь участок. Перед ним на столбах большие зеленые шары.